Глава восемнадцатая. Ульяна. Я рассматривала отражение в зеркале и не узнавала себя. Было необычно. Мне шла короткая стрижка. Мастер сделала не спадающую косую удлиненную челку. На затылке волосы состригли очень коротко. Когда проводила рукой по стрижке, казалось, что даже у Мирона не длиннее. Но, несмотря на такой смелый эксперимент, мне понравилось. Очень понравилось. Немного покрутилась у зеркала и обернулась к застывшему мужчине. «Тебе очень идет». Сделал комплимент, чем вызвал мою улыбку. «Спасибо». Сегодня я сама подошла и крепко к нему прижалась. Даже поцеловала в щеку. «Если бы не Мирон, давно стала бы затворницей собственных страхов и переживаний, постоянно смотря на себя в зеркало, с отвращением». Теперь мечтала, чтобы сошел синяк, ведь со Светланой мы договорились встретиться вновь. На этот раз я согласилась на макияж. Просто мне вдруг неожиданно захотелось быть красивой. Для себя, для Мирона, для сына. Думаю, малышу будет приятно смотреть на счастливую маму, а Мирону на красивую женщину рядом с собой. На следующий день мужчина повез меня в стоматологическую клинику. Видимо, решил воспользоваться моим приподнятым настроением. Да и не сопротивлялась я сильно. Для меня же старается. Врачей-стоматологов я с детства переношу плохо, ведь от одного запаха в кабинете начинает трясти. Поэтому процедуру по приобретению полноценной улыбки пришлось растянуть на два раза. Стоит признать, что врач достался мне, как говорится, от Бога. Сделал все аккуратно, теперь и не отличишь зубки друг от друга. Что ж, я была на пути к преображению. И рядом стоящий со мной мужчина помогал в этом активно. Как сказал Мирон, у него для меня есть масса сюрпризов, которые поднимут настроение. И да, мне было лучше. Значительно лучше. Даже привыкла к его маме, которая жила с нами. Стала более свободно с ней общаться. Перестала избегать и каждый раз вздрагивать, стоит ей оказаться рядом. Боролась изо дня в день со своими страхами подавляла их внутри себя или же садилась рядом с Мироном и разговаривала, разговаривала, разговаривала. Он был моим личным психологом, который послушает, пожалеет, даст совет. Мужчина даже на некоторое время взял отпуск, хотя мне иногда кажется, что работа без него попросту стоит на месте. Даже тонко намекала, что если ему нужно появиться в офисе, то вполне справлюсь дома одна а сама затаивала дыхание и ждала, когда он откажется. И ликовала в такие моменты внутри себя. Да, эгоистично поступала, но пока не могла по-другому. Только с ним, только рядом. Следующим этапом моего преображения стал магазин женской одежды. Мирон не говорил, что покупать, не советовал. Просто дал возможность выбрать все самой. Терпеливо ходила за дело в отдел. Помогал носить пакеты с покупками, высказывал свое мнение на рядах, если просила. А я впервые обходила стороной молодежные отделы, больше переключая внимание на строгие и элегантные модели. Таким образом, мой гардероб пополнился даже на несколько платьев. И вот сейчас, стоя в примерочной, рассматриваю свое отражение. Зауженная юбка персикового цвета, шифоновая блузка – А на сгибе локтя висел белый укороченный пиджак наверное слишком долго не выходила показаться мужчине раз он сам ко мне заглянул мирон оценивающе прошелся по моей фигуре попросил покрутиться примерить пиджак ты же понимаешь что я теперь обязан сводить тебя в самый лучший ресторан такую красоту прятать дома кощунство я рассмеялась впервые за все это время Не просто улыбнулась, а именно рассмеялась. От души. Мирон. Ульяна смеялась. Впервые за все это время. Я с облегчением выдохнул. Все. Самый страшный период нашей жизни позади. Осталось только мне дать показания, побывать на суде, лично посмотреть в глаза брату и закрыть эту страницу жизни. Все это время шло следствие. На Толика накопили столько что ему теперь не скоро светит освобождение. Чему я был только рад. Этого урода нужно закрыть пожизненно, без права на амнистию. По магазину ходили недолго, а я уже готовился к долгому походу. Даже настроил себя. Но нет, Уля быстро приобрела нужные вещи. На этот раз девушка выбрала строгий стиль одежды. И, признаюсь, он ей шел. Она была такой сногсшибательной в коктейльных платьях, что хотелось её в этих нарядах закрыть дома и не выпускать никуда. Но сам же сделал тонкий намёк на очередное свидание. Как бы ни хотелось закрыть Ульяну от глаз других мужчин, придётся перебороть себя. В магазины мы зашли в виноводочный отдел. Я даже слегка удивился, когда девушка подошла к крепким спиртным напиткам. «Скоро у отца день рождения, хотелось бы ему что-нибудь подарить». Тихонько говорит Ульяна, поглядывая на меня. О, вот ведь думает, буду ругаться. Нет, даже помогу и подскажу. Вместе выбираем хороший коньяк, покупаем подарочный пакет. Я тебя одну не отпущу. Говорю на всякий случай. А я без тебя никуда и не поеду. Отвечает и прижимается ко мне. Дома нас ждут фирменные мамины пироги. Вот умеет она найти подходящий момент и приготовить что-нибудь вкусное. Ульяна с восторгом поедает блюдо, влаженно закатывает глаза и расхваливает мою маму. А я улыбаюсь, потому что на душе становится хорошо и спокойно. Правда, ночью снова подрываю к Ульяне и успокаиваю ее. Эти кошмары никак не хотят проходить. Девушка вновь прижимается ко мне, крепко держит за руку. И только убедившись, что я рядом и никуда не ухожу, засыпает. Пожалуй, это самое сложное, от чего нам предстоит избавиться. И я не уверен, что полностью удастся освободить девушку от ночных воспоминаний. Но сделаю все, что только смогу.